Глава шестая. Дети и родители. Из всех плодов наилучшие приносят хорошее воспитание. Козьма Прудков. Как дети скрыто управляют родителями. Когда мы думаем, что руководим, в большинстве случаев руководят нами. Джордж Байрон. «Воспитание – рискованное дело. Удача приобретается ценой большого труда. Неудача – горе, несравнимая ни с каким другим». Демокрит. Появился на свет ребенок. И тут выясняется, что природа наградила грудного младенца механизмом скрытого управления взрослыми. Действительно, детский плач не может оставить равнодушными и заставляет позаботиться о беспомощном создании даже посторонних взрослых. Плач ребенка звучит на таких частотах, которые выводят из состояния равновесия любого человека. И потому взрослые стараются сделать все, чтобы ребенок перестал плакать, разрывать их душу. Плачем ребенок компенсирует свою беспомощность и зависимость от взрослых. Сценка в троллейбусе. Ребенка везут из детского сада. Он надрывается в плаче, чего-то требуя. Родители уже не уступают, воспитывают свое чадо. По прошествии нескольких минут всегда раздаются голоса пассажиров. «Да сделайте вы что-нибудь, чтобы он замолчал». Те, кто рядом, стараются чем-то отвлечь малыша от его горя. Мишенью воздействия при детском плаче являются для родителей родительские чувства, для посторонних либо привычка заботиться о детях, либо просто желание, чтобы он замолчал. Вовлечением – громкость и длительность этого плача. Фоновый фактор – звуковые частоты плача, дискомфортные для слуха. Все это и побуждает взрослых удовлетворить какую-то из возникших потребностей ребенка. Плачем ребенок сообщает взрослым обо всех своих невзгодах. Голоден, мокрый, у него что-то болит, нужно помочь ему заснуть. Природа позаботилась о том, чтобы информация о нуждах ребенка, вызвавших плач, непременно дошла до взрослых. Уснувшая мать может не реагировать на сильнейший шум и грохот, но проснется на слабый писк своего ребенка. Плач и крик ребенка действуют даже на посторонних взрослых, как сильнейший раздражитель, фоновый фактор. Да сделайте что-нибудь, чтобы он перестал плакать. Ребенка никто не учит скрытому управлению, оно в его природе. Дети, не получающие достаточной ласки и внимания, могут намеренно совершать проступки лишь для того, чтобы привлечь внимание, пусть даже в виде окрика, подзатыльника, наказания. В частности, это происходит, например, при появлении младшего брата или сестры, на которых оказывается направлено все внимание родителей. Маленький еще ребенок при появлении младшего братика или сестрички очень часто начинает беспричинно капризничать, ныть, хныкать, жаловаться, что малыш ломает или разбрасывает его игрушки и тому прочее. А истинная причина – он требует к себе внимания, которого с появлением малыша ему достается меньше. Мама Почему, когда приходит время делать уборку, сестра всегда садится за уроки? Она могла бы сделать их раньше и помочь мне, говорит девочка. Здесь и намек на то, что у матери есть любимчик и проявление естественного желания добиться справедливости, и попытка заручиться поддержкой матери в преодолении возможной манипуляции со стороны сестры чувство вины матери – мишень воздействия на нее в данном случае. Дети могут проявлять завидную изобретательность, защищая от чрезмерной, по их мнению, зависимости от родителей. «Покажи дневник», – требует отец. Сын подает. Отец, посмотрев его, хватается за ремень. «Папа, так это же твой дневник!» «Где ты его откопал?» «Бабушка сохранила». — Лучше б не хранила. В старших классах я уже за ум взялся. А твой дневник где? Потерял? — Нет, вот, смотри. — Да, не блеск. Ну ладно. Но учти, что я тогда за ум взялся, и тебе пора. Вот что пишет в своем домашнем задании Альбина Николаевна Ковалевская, ученица моего тренинга по скрытому управлению. Когда я ругаю свою дочь, она нежно смотрит на меня и говорит «Мама, хорошая, люблю маму». При этом пытается обнять меня и все это сопровождается такой улыбкой, что в ответ ей не улыбнуться, просто невозможно. Желание поругать сразу пропадает. О том, насколько эффективно может быть детское скрытое управление, свидетельствует следующий пример. Эпизод из жизни супруги президента Рейгана Нэнси. Весной 1929 года, путешествуя на корабле в Европу, мать Нэнси познакомилась с Лоуэллом Дэвисом, богатым и консервативным невропатологом из Чикаго. В мае этого же года они поженились. Для обоих это был второй брак. Нэнси любила отчима. Однажды, будучи еще маленькой девочкой, она постучала в дверь соседа судьи-пенсионера. «Господин судья, я к вам по важному делу», сказала Нэнси. «О чем пойдет речь, Нэнси?» – спросил заинтересовавшись судья. «Мне хотелось бы узнать, как я могу усыновить доктора Дэвиса». «Это не так просто, но давай посмотрим, что можно сделать», – ответил судья. Судья позвонил доктору Дэвису и рассказал ему об этом разговоре. Растроганный Дэвис удочерил семилетнюю Нэнси и обеспечил ей достойное содержание. Письмо студентке не только автор этой книги научился подмечать примеры скрытого управления в различных сферах нашей жизни, в том числе во взаимоотношениях детей и родителей. Вот какое письмо я получил однажды от своей студентки из БГУ Надежды Карелиной. Уважаемый Виктор Павлович, с того момента, как вы начали читать нашей супруге курс лекций по психологии, в особенности затрагивая тему скрытого управления, я заметила, как много примеров скрытого управления можно найти в реальной жизни. Дети потихоньку начинают постигать азы скрытого управления, чтобы воздействовать на родителей. Ведь годам к трем-четырем многие из них понимают, что дикким воплем «купи-купи» и градом слез чаще всего можно добиться лишь хорошего шлепка под зад. Конечно, детские попытки скрытого управления довольно неуклюжие, они видны насквозь, но ведь каждый из нас проходит в жизни путь, например, от букваря «до войны и мир». Примеры подобных детских уловок можно найти в книжке Корнея Чуковского от 2 до 5. На самом деле ребенок вовсе не такой ангелочек, каким он представляется многим слепо влюбленным в него родителям. Большой дипломат, он нередко внушает себе и другим, будто его свои корыстные желания и требования подсказаны ему чистейшим альтруизмом. Четырехлетняя Вера, например, говорит своей матери, «Ты можешь пойти за мороженым? Я не для того говорю, что за мороженым, а для того, чтобы ты вышла немного на воздух». «Мама, возьми меня на ручки, я буду тебя держать, чтоб ты не упала». Мать несет тяжелую кошелку. «Мама, ты возьми меня на руки, а я возьму кошелку, и тебе не будет тяжело». Марина двух с половиной лет весело прыгает в лужи и вдруг замечает, что я из-за занавески смотрю на нее. Покинуть лужу ей очень не хочется, поэтому она кричит озабоченным голосом. «Отойди от окна, простудишься!» Все это и еще множество подобного – первые попытки маленького человека применить скрытое управление, довольно сложное искусство, в котором в будущем может быть для него гораздо полезнее, чем таблица умножения или пения в детском хоре. Наверное, можно сделать вывод, что примеры скрытого управления заложены в нас с самого раннего детства на уровне подсознания – Например, возьмем ту самую Веру, которая хочет мороженого. Она не знает, что такое вовлечение, но использует его, пусть и не совсем умело, для того, чтобы та вышла немного на воздух. Она понятия не имеет, что такое фоновое обеспечение, но тем не менее, как может, создает видимость атмосферы бескорыстной заботы о матери. И, скорее всего, этот маленький инициатор получит свой выигрыш – порцию мороженого. Дети-манипуляторы Во многих случаях родители, манипулируя детьми, учат их манипулированию, сами того не подозревая. Освоению техник манипулирования способствуют также и механизмы самозащиты и саморазвития, заложенные природой в ребенке плач и крик. Они являются средствами воздействия на родителей не только в грудном возрасте. На остановке автобуса при скоплении народа ребенок на руках у мамы постоянно хнычет, требуя шоколадку. Мать пытается его успокоить, но он, видя, что она стесняется внимания окружающих, начинает голосить еще сильнее. Мишенью воздействия здесь является дискомфорт, который испытывают взрослые, слыша детский плач. Побуждением – простая зависимость. Удовлетворишь потребность ребенка – он прекратит нервировать взрослых. Прием мнимый больной. Это довольно распространенная манипуляция со стороны детей. Они рано подмечают, насколько взрослые обеспокоены их здоровьем. Ребенок демонстрирует, что плохо себя чувствует, едва волочит ноги, готов пролежать целый день в постели, только бы не исполнять своих обязанностей, не идти в детский сад, в школу или подтолкнуть взрослых на покупку желаемого лакомства или подарка. Мишень воздействия – беспокойство взрослых за здоровье ребенка. Побуждение к действию – возможность облегчить его состояние, проявив повышенное внимание и заботу о нем. Прием – диктатор. Юное создание управляет взрослыми с помощью надутых губ, упрямства, непослушания, иногда истерик. Взрослые предпочитают не связываться с таким, уступают, чтобы не испортить себе настроение. Тем самым, уступая, убеждают ребенка в эффективности его действий. Прием-сравнение. Вот стандартный набор юных манипуляторов. «Ни от кого родители не требуют быть дома в 9 часов, только вы». У всех ребят уже есть компьютер, только мы самые бедные. Все девчонки уже имеют туфли на высоком каблуке, только меня за детсадовку держат. Брату все новое покупаете, а мне только донашивать. Других не заставляют мыть руки каждые пять минут. У соседа уже мотоцикл, а вы только и знаете, что обещать. И так далее, и тому прочее. Все сравнения подбираются так, чтобы родители почувствовали вину, будто они плохие, чересчур требовательные или жадные или необязательные. Именно чувство вины является мишенью воздействия. Фоновый фактор – сравнение с другими родителями. Прием угроза. Вот его проявление – брошу школу, убегу из дому и тому прочее. В первом случае мишенью воздействия на родителей является их желание, чтобы ребенок получил образование. Во втором – чувство ответственности за него. Угроза произносится в расчете на то, что она побудит родителей быть более покладистыми в выполнении каких-то требований ребенка. «Прием, вы меня не любите!» Этими словами юные манипуляторы провоцируют возникновение у родителей чувства вины, которое и служит мишенью воздействия на них. Это чувство заставляет их оправдываться и демонстрировать свою любовь, выполняя требования ребенка. Заметим, что манипуляциям подобного рода дети могут научиться и у самих родителей, когда те манипулировали маленьким ребенком, говоря «я не люблю тебя такого», «ты не заслужил моей любви» и тому прочее. Смотрите ниже ситуацию «торговля любовью». Прием Помогайте Манипуляции типа Вы меня не любите могут разыгрываться и уже взрослыми детьми, заявляющими. Родители должны помогать детям до пенсии. Не уточняется даже дочьей пенсии, родителей или самих детей. Прием провокатор Дочь старается вызвать спор и даже ссору между родителями когда это в очередной раз не удается, не выдерживает. У всех родители, как родители, ссорятся, как нормальные люди. Эти же смотрят друг другу в рот. Казалось бы, радуйся, что в семье нет не то, что скандалов, но даже и небольших ссор. Но потенциальной манипуляторше нужна слабость родичей, чтобы, играя на противоречиях, добиваться своих целей. А примеры и советы более удачливых в плане манипулирования подруг толкают ее на провокацию. Прием, ласковый теленочек. Дочь обнимает мать и ласково говорит ей, «Мамочка, миленькая, родненькая, я так тебя люблю. И я ведь у тебя любимая дочка, верно? Конечно, ты у меня самая любимая». «Мамочка, я ведь так хорошо себя веду, стараюсь тебя не расстраивать. А тебе приятно видеть, когда я одета не хуже других?» «Конечно приятно». «Мамочка, мое платье совсем вышло из моды. Скоро девчонки будут на меня пальцем показывать. Ну уж, давай купим мне новое платье». «Что ж, надо так надо». И, растроганная ласковым обращением мать из последних денег выкраивает на обновку необходимую сумму. Мишень воздействия здесь является желание матери, чтобы дочка выглядела не хуже других. Вовлечение в контакт ласковое обращение, и как результат благоприятный фоновый фактор для достижения цели. Прием непонятливая ученица. Девочка просит маму или бабушку показать, как делать домашнее задание, полученное на уроке труда. Ей объясняют, но через несколько минут она снова и снова переспрашивает. Наконец, консультант не выдерживает и выполняет задание сам. Девочка внутренне торжествует. Пятерка обеспечена, а трудов никаких. Почти все родители прошли через это. Те, кто не поддался на эту манипуляцию с первого предъявления, постепенно попадают под ее действия. Ведь ребенок по качеству исполнения не может конкурировать со взрослыми, поэтому манипуляторы получают пятерки, а честные дети – более низкие оценки. Но увидев слезы ребенка, поговорив с другими родителями, мамы и бабушки честных детей – тоже включаются в изготовление домашних поделок для их любимых чад. Справедливости ради надо отметить, что предпосылки для подобной манипуляции создают учителя, которые, вне сомнения, понимают, кто выполнил их задание. Но их устраивает, что они могут блеснуть работами своих учеников на выставках детских поделок. «Прием – тебе не решить!» «Сын отцу, у тебя по математике что было в школе?» «Пятерка. Ну да. Да, учительница меня всегда выделяла, но, наверное, сейчас уже у тебя мозги не те. С чего это ты взял? Думаю, что обычную школьную задачку не решишь». «Это как сказать? А вот смотри, сын показывает задачку из тех, что задали на дом». Отец видит, что подобные задачи у них были. Давай посмотрю. И из любопытства углубляется в условия. После этого отказаться от нее уже стыдно, приходится решать. С чувством удовлетворения отдает листок с решением. «Случайно», – комментирует сын. «Да ты что, я же сказал, что в школе щелкал их, как орешки. А вот эту сможешь?» и сын показывает отцу вторую задачу. Тому опять неудобно отступать, он решает и ее. Мишень воздействия – желание отца выглядеть достойно и ответить на вызов. Для вовлечения в контакт используется чувство любопытства, осталось лишь то от школьных знаний.